Глава восьмая День уже перевалил за полдень, но так и не прояснилось и светлее не стало. Наоборот, тучи опустились и наступили сизые сумерки. Хорошо хоть дождь прекратился, все промокли до нитки. Волчара предложил развести костер и погреться, но монгол запретил. Некогда. Поэтому с горячей едой не сложилось. Пожевали галет, да умяли по банке тушенки. Чем хороша еда в виртуальности, прилив энергии ощущаешь тут же. Хотя Атилов встречал уникумов, утверждавших, что, как и в реальности, здесь после еды они чувствуют сонливость. А вообще он взбодрился. День уже не казался таким безнадежно серым, да и азарт появился. Очень хотелось посмотреть на загадочное и манящее новозонье своими глазами. Мишка совсем приуныл. Сидел, нахохлившись, шмыгал носом. Егор вспомнил его слова, сказанные на стреле крана. Не предавал. А что ж тогда, по глупости ерунды натворил? И не поговоришь толком, скифы наедине не оставляют. Явно же намеренно. Монгол специально всем приказал следить за этим. Настрой в группе улучшился. Герыч светился предвкушением выгоды, тараторил не останавливаясь, рубая тушенку. Я вот себе знаете что куплю? Я себе хату куплю. Чтобы лучшие тёлки С бассейном значит, и охрану поставлю, чтобы никто не сунулся. А то придет такой вот болерун-здоровяк. Извини, Герыч, подвинься, я профессиональный вор, у меня целое бюро для этого. Не понял, протянул Волчара, ты в игре, что ли, собрался дом покупать? В мирах, туманно ответил Герыч и развел руки. Миров, блин, много, они шикарные, есть места потеплее нашей родненькой зоны. И телок виртуальных туда водить, не унимался Волчара. А то, ты что-то против имеешь? Твоё, какое вообще дело? Хочу виртуальных, хочу реальных. Только в реале проблем могут быть. Вдруг ей лет мало, а, волчара? Или вдруг у неё папа не мент? Хоп, свадебка, тёща, тесть, детка, ипотека и офисное рабство. А тут... Атьюа снова почувствовал чужой взгляд. Медленно обернулся. Ему почудилось, что кусты за спиной дрогнули. Мутант? Он потянулся за ПДА. Если верить прибору, опасных мутантов поблизости нет. Интересно, а как с аномалиями? Самая кромка леса относительно безопасна, но потом начинается сплошное поле. На карте, украденный большим из банка, вроде помечена тропа. Снова шевеление в кустах. то это еще может быть? Ёж, птица, одичавшая собака, мелкий мутант или паранойя покоя не дают. Человека можно сразу сбросить со счетов. Человек бы через комбинат за ними не прошел. И все же надо быть начеку. «Ну ты даешь!» – Волчара высмеивал Герыча. «Да ты, оказывается, трус у нас, да? Реальных женщин боишься?» «А ты, можно подумать, герой-любовник. Вообще, я говорю, не лезь не в свое дело. Я тут про мечты, значит, когда бабла загребем, а ты...» «Тихо оба!» – оборвал диалог Монгол. «Деньги сначала надо заработать». «Я-то работаю», – заметил Волчара. Герыч скачал и кинулся на него. Атила остался сидеть Все-таки в людях поразительно много от животных. И в любой культуре для двух самцов самый простой метод выяснить, кто главный – начистить друг другу мордой. Ну и пусть себе чистят, ему вообще наплевать. Герыч с волчарой, сцепившись, катались по мокрой траве. Герыч боролся лучше и все пытался добраться до горла оппонента. Зато волчара был тяжелее и перевернуть его Герыч не мог. Техники не хватало, а силы не получалось. Волчара к горлу не лез, он методично бил Герычу морду. а Атил решил, что исход поединка предрешен, но Герыч в который раз удивил его своей бешеной непредсказуемостью. Он ухватил волчару за волосы и укусил за нос. От вопля с деревьев снялись потревоженные птицы. Герыч торжествуя вскочил и отвесил скрючившемуся, зажимающему пострадавшее лицо волчаре несколько пинков под ребра. Вот тебе, вот! Прекратить! В голосе монгола сквозила усталость. «Волчара, возьми аптечку и подлечись. Нам надо идти, а вы меряйтесь, у кого длиннее». Обезьяна отстегнул от рюкзака стандартную аптечку и кинул раненому. героч торжествовал. Он насвистывал, плюя слюной и расхаживал по поляне вихляющей походкой, сунув руки в карманы. А волчара лечился, вытащил из аптечки тюбик с оживляющей мазей и угрюмо мазал нос. Покачав головой... Ну, чистые петухи. Атилл потянулся за рюкзаком. Минут двадцать еще есть, самое время проверить запасы. Если относительно патронов, гранат и прочей пиротехники он был худо-бедно в курсе, то какие контейнеры с какими артефактами напрячь забыл. Артефактов оказалось много. Если бы не стандартные облегчалки, которыми пользуются даже нубы, Дань памяти старым игрокам, когда персонаж мог носить на себе и доспехи, и оружие, и еду в ассортименте. А бы столько не упер. Перебирая контейнеры, он понял, что пригодится в дальнем походе может все, что есть с собой. Причем еще в этом лесу, что уж говорить про неизведанное новозонье. Вот, например, скатанная в рулончик липучка, похожая на старый бинт, желтоватый, ветхий. Хранится в плотно закрытой стеклянной банке. Для использования достаточно аккуратно, обязательно в перчатках, размотать, оторвать кусочек и бросить на нужный предмет. А липучка меняет материал на молекулярном уровне, разжижает и даже камень становится похожим на вязкий кисель. Вляпавшись в кисель, человек выбраться без помощи не может, хотя на живых существ свойства липучки не распространяются. Побарахтается, потом материал застынет, Вернутся прежние свойства, и игрок или непись увязнет в схватившемся металле, пластике или дереве. Полезная штука. Вот керамический контейнер с болотцем времени. Внутри зеленоватая мутная слизь. Название поэтическое, действие заковыристое. Предметы, вымазанные болотцем, старятся. Правда, наносить слизь можно только керамической лопаткой. Энтузиасты, пренебрегшие мерами предосторожности, остались без плоти на пальцах. Полезно? Вполне. Особенно в охраняемом бункере, ведь болотце может справиться с любой дверью. Когда и как Артилла достал этот редкий артефакт, он уже и не помнил. Скорее всего, выменил или купил. Поилки. Целых три штуки. Поилка похожа на высохшую губку. Опустишь в жидкость, набирает и удерживает, попутно очищая. Пустил поилку в радиоактивное болото, получил чистейшую воду. Штука в походе незаменимая, но, во-первых, у всех есть, а во-вторых, куда их целых три девать. Весят ерунду, но место занимают. Выкидывать артефакты рука не поднималась, и Атил решил их оставить. Горячие брызги, крупицы серого порошка, сухой напалм. Хранились они в стеклянном контейнере для надежности, обмотанном ветошью. Страшная штука, эффективная. Заживлялки, самые разные, и те, что на кожу наносятся, И те, что жевать надо. Полный набор паникера. Хватит народ-солдат. Компас. Смешной такой артефакт, тоже редкий. Выглядит как синеватая пальчиковая батарейка. Разламываешь пополам, одну половинку оставляешь на месте, вторую берешь с собой. Если ее потом на ровную поверхность положить, сломанный край покажет направление ко второй половине. Было и несколько обычных читов, позволяющих исчезнуть с экранов ПДА, Изменить внешность на аля я маленький беззащитный нуб, сбить со следа некоторых мутантов. Найдя нюхтельный табак, Атилос зашипел от разочарования. вспомнил он об этом чите раньше и сыпани порошок перед зомбарями, приключений на комбинате можно было бы избежать. Он действовал как раз против мертвяков и слепых собак. «Долго ты копаться будешь?» — рыкнул Мангл. «Я арты проверяю». «А раньше не мог?» «Некогда было. Вы же так спешили?» «Мы и сейчас спешим, пока админы не просекли, что банк обнесли». А Тима упаковал пожитки обратно в рюкзак. Так и не избавился ни от чего бесполезного. Волчар уже подлечился и смотрел на Герыча натуральным волком. Если бы такое происходило в группе Егора, он вмешался бы. Нет ничего хуже конкуренции и ненависти». Увлеченные противостоянием сталкеры могут подвести в самый неподходящий момент Но Монголу, похоже, было наплевать Или он чересчур рассчитывал на свой авторитет Дальнейший путь лежал через лес Мишка выглядел подавленным, бычара насупленными Мокрый лес сбрасывал за шиворот крупные капли, ноги скользили по траве Атил выступал осторожно, цель была уже близка Но этот лес пакость похлещ комбината Сюда ходят только надежной, сыгранной командой, с сакланами, в навыках которых уверены, а не случайной группой ненавидящих друг друга аферистов. В общем, надеяться следует только на себя. Спину разве что мишка прикроет, если перестанет ушами хлопать и смотреть на мир с унылой скорби. И еще, кто-то следит, теперь Атиле постоянно это мерячивалось. Но как ни старался он подловить периферическим зрением движение, не удавалось параноя Глюк восприятия? Обойти никак, глянув на ПДА, спросил Герычу Монгола. Никак. А тело тоже сверился с прибором. Они шли прямиком на поле аномалий, откуда редко кто выбирался без потерь. Похоже, снова часть предполагаемого квеста по открытию новозонди. На карте локация выглядела равномерно красной, беспрогален. Аномалий было так много, что отдельные не выделялись. Кроме того, они влияли друг на друга, меняя свойства и переползали с места на место, не позволяя сталкерам оставить вешки на безопасной тропе. Такой тропы попросту не было. Конечно же, Аттиле и Большому приходилось здесь бывать. Наверняка хаживали скифы. Но это не имеет значения. В лесу каждый раз как первый. Окружение постепенно менялось, как будто они все ближе входили в новую, более опасную область. Лес потемнел, все чаще попадались могучие вековые ели с почти черной хвоей. Ветки начинались метров у двух от земли, сплетаясь над головой в почти сплошную массу. Сильно, остро пахло хвоей. Трава все редела и, наконец, исчезла вовсе. Отряд вступил в черноельник. Даже в самый яркий день сюда не пробивался свет, потому и не было подлеска. Под ногами слежавшаяся хвоя, так много, что земля пружинит, будто ступаешь по ковру. Попадаются шишки, сырые и скользкие, и грибы. Здесь множество грибов, прям как в настоящем ельнике, где-нибудь в глубинке. Воронки черных шляпок, грузди, рыжие пятнашки лисичек, разноцветные блямбы сыроежек, какие-то фиолетовые, зеленые, желтые, тонконогие поганки – и целые поляны почти бесцветных белых грибков с 50-копеечную монетку. Должным образом высушенные они обостряли все чувства, а вареные и жареные вызывали сильнейшие галлюцинации. Знахари и травники выполняли в черноельнике один из квестов на профессию. Может быть поэтому в ельнике было так много человеческих костей. Атилл споткнулся о пожелтевший череп, присыпанный иголками и коротко ругнулся. Лес молчал, это действовало на нервы. Звери и птицы сторонились этих мест. У границы локаций, невидимый взгляду, но отмеченный на ПДА и ощутимой полоски на теле встали дыбом, зажужжало в ушах и во рту пересохло. Монгол поднял руку, призывая отряд остановиться. Дальше первым пойдет Атила, как самый опытный. Слова звучали как издевка, но спорить не имело смысла. Формально Мангл имел право командовать, а фактически отправлял на разведку наименее приятного для него члена экспедиции, который, к тому же, приложит все усилия, чтобы не сдохнуть. Иначе хана бюро. И действительно самый опытный из команды. «Хорошо», – кивнул он. «Но, во-первых, заберите у меня рюкзак, а во-вторых, идите след в след и замирайте, если подам сигнал». «Ну, сами знаете». Он с удовольствием скинул нож, у которую подхватил обезьян. «Монгол, давай направление». Монгол скрипнул зубами, но делать нечего. Подошел поближе и перекинул на ПДА Атилы кусок маршрута. Тупо следовать указаниям Атилы, конечно же, не собирался. Но было важно понять общее направление движения. Он вышел на шаг вперед, очутившись ко всем спиной. Постарался сосредоточиться. Черт его знает, откуда в виртуальной реальности берется шестое чувство, которое американцы метко называют кишечным. В настоящем мире интуиция лишь продукт подсознания, результат процессов в мозгу, который мы не осознаем. А здесь? Здесь мозга-то фактически нет. И тем не менее у опытных сталкеров развивалась чуйка на аномалии. Нужно было полностью расслабиться, отрешиться от забот и осмотреться рассеянным зрением, не фиксируясь на деталях. Позволить себе почувствовать зону. Атилуя глубоко вздохнул и прикрыл веки. Мир сузился до размытой полоски. Скифы замерли, молчали, и он почти сразу забыл про них, только мысль шевельнулась. А почему бы Монголу не убить его в самом конце пути, когда Егор уже не успеет слить информацию админам до того, как скифы попадут в новозонье? А потом, вернувшись, во всем обвинить бюро. И ведь ему поверят, потому что Мишка действительно украл флочку. Нельзя доверять никому, ни на грамм. Пока что Атиле грозила совсем другая опасность. Путь через поле аномалий. Он осторожно двинулся вперед, не оглядываясь и не следя за тем, чтобы спутники ступали след-след. Их безопасность не его проблемы. По краю локации, как и положено, находились самые простые и заметные глазу аномалий. Хотя не исключены и приятные сюрпризы, поэтому расслабляться не следует. Впереди и чуть левее мерцала сетка телевизора. Не того, который смотрит, а того, которому ловит рыбу. Будто натянули сеть между деревьями, веревки толстые, но почти прозрачные. Только преломляют свет иначе, чем воздух. Попадешься, прилипнешь, запутаешься и будешь звать на помощь, пока не сдохнешь от истощения, если никто не спасет. Веревки, из которых сплетен телевизор, чуть колышутся. Видимо, рядом магнитная ловушка или что-то гравитационное. А тело из специального кармана на боку заранее припасенную пригоршню гаек с белыми тропичными хвостами. В сторону аномалии кидать не стоит, и так понятно, туда не сунемся. А вот землю впереди проверить не помешает. Кинул одну перед собой, вторую метра на полтора, третью на 3 Ничего, они попадали с нормальной скоростью, хвосты тоже вели себя нормально. Несколько шагов можно сделать спокойно, собрав гайки, еще пригодятся. Поднимая первую, Атила вспомнил про гайку и постарался отогнать от себя тревожную мысль. Как она там? Не придумал ли чего плохого? Впрочем, с этим разобраться он успеет. Сделав два шага, Атила остановился, внимательно посмотрел. налево телевизор, направо вроде ничего опасного, и вверх. На этом большинство нубов и попадались. Ждали опасности только от Земли, забывая про третье измерение. А с тоже порой всякое свешивалось и падало. Но вроде пусто. Осторожно лавируя между заметными аномалиями, ничего серьезного. Ржавое пятно – огневка. Вмятина – яма. Гравитационная аномалия. марево микроволновка. Он прошел еще метров двадцать. Наверху тоже спокойно. Елки и елки. Атила наконец-то расслабился. Вторая частая ошибка новичков на поле аномалий – они в постоянном напряжении, а этот режим организм недолго держит, внимание рассеивается, устаешь. Надо наоборот расслабиться, ты же играешь, ты часть игры, часть зоны, часть этого леса. Такая же аномалия, только подвижная и шебутная. Своего рода медитация получается, если разобраться. Следующие три гайки опять же не показали ничего интересного. Но достигший нужного состояния Атилу заметил, что ковер хвои в метры от него ненормально рыхлый и будто бы холмик под ним. Небольшой такой холмик сантиметров 30 в высоту. Он швырнул еще одну гайку прицельно на холмик, но ничего не произошло. И все-таки эта кочка не нравилась. А если тебе что-то в зоне не нравится, лучше это обойти и плевать, что маршрут на карте ПДА показывает. Прямо строго прямо его осмотрелся по сторонам. Свернуть, похоже, не получится. Справа с ели свисает, достигая до земли веревка. Ветхая, серая, в два пальца толщиной. Может, она тут случайно висит, кто-то из предшественников оставил. А если это неизвестная аномалия? Проверять не хочется. Слева вроде бы безопасно, лишь елки-подростки стояли редком. Пять молодых деревьев, тонких, аккуратных, на совершенно одинаковом расстоянии и выстроившихся на идеальной прямой. Так в лесу не бывает. Может быть, дизайнер допустил промашку. Может, тексту разбоит. А может, опять-таки аномалия. А проверки ради кинул в елки гайкой. ветви плеснули, изгибаясь змеями. Сзади кто-то прерывисто вздохнул. Значит, путь только вперед, к кочке. Конечно, не обязательно на нее наступать, да и гайка ничего странного не показала. Но не все аномалии так выявишь. Есть еще способ. Выстрелить в незнакомый объект. И это третья причина гибели новичков в лесу. Кинетическая энергия пули сообщается аномалией и привет. Атилла пожалел, что не срезал палку. Сейчас бы очень пригодилось. И сказал через плечо, кому конкретно не обращаясь. Передайте щуп. Через несколько секунд щуп ткнулся ему в руку. Приспособление не читерское, но все равно. Плод сталкерской смекалки. Гибрид удочки и телескопической дубинки. Длинная, тонкая, суставчатая стальная трость. Достаточно гибкая, но выдерживающая вес взрослого человека. К тому же неплохое оружие. Стоит щуп дорого, но без него иногда никак. Аттила приободрился, выдвинул щуп на всю длину. Получилось почти 2 метра. Щуп прогнулся под собственным весом и Аттила, не раздумывая больше, ткнул им в кочку. Его осенило за секунду до того, как события начали развиваться. Кротовина, кротовая нора, вот что это такое. Аномалия очень редкая, названная не в честь грызунов-копателей, а в честь физического, ну или астрономического явления. Кочка ухнула вниз, хлопываясь в себя, и щуп вырвало из руки Атилы. Сосновые иголки взметнулись и спикировали вниз, будто их всосало пылесосом. На месте безобидного бугорка начало стремительно увеличиваться круглое, слегка выпуклое озеро мерцающей тьмы. Аттила инстинктивно попятился. Кротовина перестала расти. Теперь она была метра три в диаметре и заканчивалась почти у носков ботинок Аттилы. Сам он с этой новой аномалией пока не сталкивался, но слышал от сталкеров, что неосторожный провалившийся и в соответствии с представлениями современных физиков оказывается в другой вселенной. Например, в мире космических войн в вакууме без скафандра. Или в фэнтезийном мире среди диких гномов в сталкерском прикиде. Еще говорили, что перемещение – начало интересного квеста, связывающего разные миры из нового проекта Зоны Онлайн и других компаний. Но проверять это от Атилу не собирался. Задача «обойти кучку» трансформировалась в «обойти кротовину» и щуп потерял. Темная линза завораживала. По ее выпуклой поверхности пробегали россыпи искр. Внутри плыли спиральки галактик, смутные образы других миров. Только шагни, и ты начнешь новое удивительное приключение. А может и наоборот, быстро закончишь это. «Не смотреть!» – крикнула Атилу, сбрасывая наваждение. Приключение ждало его и так, новое и удивительное. И на примитивное пси-воздействие он поддаваться не собирался. Он вдруг окончательно решил, что во что бы то ни стало, надо поговорить с Мишкой до того, как откроется новозонье. Недаром скифы ни на минуту не оставляют Мишку наедине с Атилой. Значит, что-то очень важное скрывает Мишка. Чтобы окончательно очухаться, Атила уставился на веревку, по-прежнему свешивающуюся с елкой. Отряд хранил молчание, ожидая указаний ведущего. Теперь оставалось либо делать крюк, либо рискнуть, придерживаясь заданного направления. Атилу решил рискнуть. Осторожно проверяя гайками каждую пять земли, он приблизился к веревке. Она не обросла мхом или плесенью, не изменила цвет, да и болталась, как и положено, обычной веревке. А значит, есть шанс, что ее тут просто забыли. Атилу поднял левую руку, сжал кулак, сигнал остальным замереть, и медленно коснулся веревки. Он ожидал обжигающего прикосновения, опасаясь прилипнуть. Думал, что веревка тут же обовьется вокруг запястья. Но ничего не произошло. Обернувшись, прикинул длину веревки и диаметр кротовины. Вроде подходит. Подтянул ее к себе, дернул несколько раз, должна выдержать. Значит, кто-то уже пытался перепрыгнуть кротовину на тарзанке. Спасибо тебе, неведомый сталкер. Ладно, рискнем. Он повторил жест замереть. Намотал конец веревки на запястье, вскарабкался, пусть и с трудом, по стволу ели до самого низкого сука. Как следует ухватился за веревку и оттолкнулся. В последний раз так развлекался, когда был совсем пацаном. Пальцы чуть не разжались, его качнуло и кротовина пролетела под ним. Оказавшись по ту сторону аномалии, спрыгнул. Земля больно ударила по пяткам, он упал, перекатился и замер, прислушиваясь. Вроде цел. Сзади дружно аплодировали скифы. Мишка крикнул. «Аттила, молодец!» «Мы все здесь молодцы», – пробормотал Атила, цитируя старый фильм. Поднялся, отряхнулся, обернулся. На дерево уже лез обезьян с двумя рюкзаками. Своим и его. Некоторое время дальше все было штатно. Аттила вовремя обнаруживал аномалии, обходил их. Настроение в отряде улучшилось, его подбадривали в спину. Даже Герыч не зашел. Смущало то, что в черноельнике стремительно темнело. Скоро ничего не будет видно в двух шагах, а бродить ночью по зоне, особенно здесь, занятия для самоубийц. Останавливаться же в поле аномалий на ночевку тоже самоубийственно. Атила надеялся, что до наступления полной темноты отряд успеет выбраться на хоть относительно безопасную поляну, где можно будет стать лагерем. Как только стемнело, по ельнику пополз туман. Он подбирался к сталкерам, как живое существо, вытягивая плотные белые псевдоподии. Выгибал призрачное тело, лохмился по краям, загадочно шевелился в глубине. Туман был низкий, висел полостом в нескольких сантиметрах над землей едва доставал до колена. Казалось, ступив в него, ногу отхватит, как лезвием. Но туман был не опасным, только снижал видимость. Даже фонарик не помогал, свет рассеивался микроскопическими каплями. За ухала сова, приветствуя ночь, а тело остановился, обернулся. «Все, мужики, мы пришли». «Если верить карте, до аномалии с невидимкой недалеко», попытался спорить Мангол. «Соваться ночью в аномалию самоубийства, как идти по черноельнику дальше. У нас единственный вариант – проверить место и заночевать». «В отряде зашушукались». Отсрочка никого не радовала, но если попасть на терминал Респа, потеряется совсем много времени. Ладно, нехотя согласился с Монгол. Проверить периметр, привал. Все засуетились, скинули по клажу, разошлись в разные стороны, раскидывая гайки, тыкая в каждый клочок земли щупами. На небольшой поляне, окруженной елями, было спокойно, ни одной аномалии. Уже практически в темноте андроиды и обезьян притащили хворосту и веток на костер, разбили палатку. Герыч и волчара не совались помогать, хотя у походников принято лагерь ставить вместе. А тело дернулся было, но махнул рукой. Все, кроме Невы и Мишки, могли выйти в Реал, нормально поужинать и завалиться на час-другой в постель. Монгол собрал скифов вокруг себя, наверняка об этом и посовещаться. Мишка. Негромко окликнул Атила. Он сидел на каремате, подтянув колени к груди, спиной к Егору. Большой вздрогнул, обернулся. И тут же Атила заметил настороженный, недобрый взгляд Монгола. Нет, не получится поговорить. Плечи Большого поднялись и опустились. ох нечисто здесь что-то. Очень нечисто. Атила расстелил каремат. Поверх спальник. Улегся, заложив руки за голову. И уставился в подсвеченной костром переплетение еловых веток. Быки занялись ужином, а он прикрыл глаза. В другой ситуации приключение развлекло бы его. Но сейчас он постоянно думал о гайке, о бизнесе, о предательстве. Сначала Яна ушла из бюро. Теперь Большой поставил его существование под угрозу. Если бюро придется закрыть, жизнь Егора Атилова сильно изменится. Конечно, он попробует начать заново в других мирах, но... но зона его любимой, с ней слишком много связано. Иногда Атиле думалось, что один шаг отделяет его от бедолаг, перепутавших жизнь и виртуальность. Он начал засыпать. Перед внутренним взором замелькали ели, грибы, признаки аномалий, будто он до сих пор шел впереди отряда. Вспыхнула стена светящегося тумана. Атилов вздрогнул и очнулся туман действительно сгустился спальник оцарел снаружи на стоянке пахло гречкой и тушенкой обезьяну выпетив нижнюю губу ложкой на длинной ручке мешал еду в ттелке мишка по прежнему дремал сидя герыч с волчарой устроились по разные стороны костра и показательно игнорировали друг друга монгол уставился в пда туман начал светиться от тело напрягся возможно это просто красивость изящное дизайнерское решение Но опыт подсказывал, если гадость может произойти, она обязательно произойдет. Остальные вроде не замечали странного погодного явления. Тем более туман ничем не пах и не причинял вреда. Просто колубился и светился, как дым, пущенный со сцены. Однако он заставлял нервничать. «Монгол!» – позвал он. «Ты ничего не чувствуешь?» Голова скифов неохотно оторвался пуда «Я чувствую, что мы теряем время». А туман тебя не смущает? Случайно ничего не слышал о светящемся тумане? Не слышал. Ну, светится. А ты что-то знаешь? Аналогично, ничего. Но он мне не нравится. Монгол нахмурился и неожиданно заговорил волчарой. Вроде в чате что-то мелькало. Но что не помню. Мелькало у него, осклабился Герыч. Герыч, заткнись. Посоветовал Монгол. Если на терминал не хочешь. «Волчара, напрягись, сосредоточься». «Да говорю же, не помню». Но упоминали его, факт. Не как аномалия, а как какой-то знак. А теле померещилось движение в плотном тумане облака за ближайшими елями. Он посветил туда фонариком, луч рассеялся каплями. «Вроде никого. Дешевый спецэффект из ужастика. Сейчас вылезет призрак садника без головы, достанет черный меч и вперед». Когда-то он читал в умной книжке про безопасность, что черный юмор – один из голосов интуиции. Например, получает человек посылку неизвестно от кого и говорит. Ну его, пойду-ка в другую комнату, пока в посылке бомба не взорвалась. Шутки ради, не может же там бомба быть на самом деле. Выходит и взрыв. Сплошь и рядом такие черные шутки – сообщение собственного подсознания об угрозе. Поэтому, подумав про всадника без головы, он спросил у волчары. «Как предшествие того, что сейчас кто-то нападет?» «Точно! Вроде бы из тумана кто-то выходит!» «Сказочки!» – протянул Гирыч. «Для барыши не нубасов! Ты ж не барышня волчара, или барышня?» «Заткнись!» – с нажимом повторил Мангол. «Кто выходит, волчара?» Беловолосый задумался. Быки сняли котел с едой с огня и разошлись в разные стороны, осмотреться. Оружие оба держали небрежно, привычно, но в таком положении, чтобы сразу стрелять. Атилы на всякий случай положил на колени пистолет-пулемет и вытащил из рюкзака несколько запасных снаряженных магазинов. Как говорится, патронов бывает или слишком мало, или некуда класть. Один из бычков предостерегающе поднял руку. Атилы с трудом сдержал тяжелый вздох. Он устал и хотел есть. Сейчас бы каши навернуть и поспать, хотя бы виртуальности, а не воевать. Монгол, волчара Герыч Большой поднялись, ощетинились оружием во тьму. Внезапно один из безмятежных быков, то есть тех, прозвищ которых хотел до сих пор не слышал, упал на одно колено и открыл огонь. Скидывая пистолет-пулемет, Атила еще не видел, во что палит бычара. Зачем-то тот снарядил автомат трассирующими пулями, и туман прочертили огненные вспышки. Егор принялся стрелять в ту же сторону, надеясь, что быку не почудилось, и что враг не подкрадывается сзади и не окружает. Он уже не сомневался, что, пользуясь странным туманом, некто подкрался к лагерю. Картинка открылась резко, будто глаза перенастроились. Это были не извивы и уплотнения тумана, не его странное движение. Это были белые твари метра два в высоту, неясных очертаний, но явно массивные и очень гибкие. И их было много. Хорошо, что трассеры указывали направление огня. «Герыч, правый сектор, кабан левый, большой сзади, волчара Атила прямо!» «Значит, одного быка зовут кабаном?» «Ничего не скажешь, редкое, запоминающееся имя. Впрочем, ему подходит». Атила сосредоточился на стрельбе. Он по-прежнему не мог понять, кто их враги и как много тварей скрывается в тумане. Они даже не нападали пока, впрочем, в дружелюбность создании зоны верит только как выразился бы герыч нежные барышни, ни разу не заходившие в игру, зато пишущие фанфики по миру. Определить перемещение в месиеммглое было почти невозможно, да и расстояние определялось трудом. Мутанты были безмолвны, и Атила понимал, что попал, только когда на белом появлялось черное пятнышко, и туман в месте, где только что была тварь, становился как бы прозрачнее. «Вспомнил!» — крикнул волчара. «Вовремя!» — именно в этот момент мутанты напали. Они кинулись все сразу, разорвав туман, и его свечение угасло. Это были волки, но очень необычные. Бледный, с белесой или седой шерстью, красными глазами и оскальными колыками. На голых, толстых крысиных лапах с когтистыми пальцами. С гибкими крысинами и хвостами, которые заканчивались пучками игл. Разъявленная морда оказалась рядом с отилой. Он выпалил в пасть, крысовал купал и забил ногами. Пришлось отскочить. Егор прижался спиной к дереву. Костер давал переменчивый неверный свет. Помогал фонарик на обвесе пистолета-пулемета. Никто уже не наблюдал за определенным сектором. Сбившись в кучу, скифы палили во все стороны. На Атилу посыпалась кора. Он глянул вверх. Один из крысоволков, впившись когтями в кору, вниз головой крался к нему. Атил ушел в сторону, выстрелил, тварь свалилась. Сближаясь, крысоволки поднимались на задние лапы и били когтями, как коты. Хорошо, что при этом они открывали для выстрела беззащитный живот. На поляне стало скользко от пролившейся крови. Котелок с едой кто-то опрокинул, по спальнику Атилы пробежал мутант, и изорвав его в клочья. Бой кипел вовсю, но волков не становилось меньше. Хорошо хоть маскирующий их туман растворился. Теперь Атилы и остальные вынуждены были смотреть не только по сторонам, но и вверх. Твари прекрасно лазили по деревьям. Услышав крик Мишки, Егор обернулся к другу. Крысоволк прыгнул на Большого, подмял под себя. В реальности Мишке, скорее всего, бы пришла хана, но они были в игре, и шансы оставались. Гибкий хвост извивался, бил по земле, из ноздрей вырывались струйки пара, словно в сильный мороз. Атилла подбежал поближе, чтобы не промахнуться, и выстрелил в голову. Крысоволк дернулся и обмяк. Егор попытался сдвинуть его с Мишки, безуспешно. проблема Ревкнул тот, привлекая к себе внимание. Рядом оказался бык, тот самый кабан. «Ну? Большой, под мутантом». Кабан ругнулся, отпустил повисший на ремне автомат и вместе с Атилой уперся в бок крыса Поднатужились, свалили тушу. Мишка был жив, дышал часто и пучил глаза. «Сзади!» – ревкнул кабан. Атила, развернувшись, открыл огонь. «Ранил». Мутант закричал тонко, на грани слышимости. Так что сразу заболели уши. Атила выстрелил еще. За спиной кашлял Мишка, пока что в бою бесполезно. Кабан остался рядом, охранял Большого, без которого скифы не могли попасть в новозонье. Когда Атила сумел оглянуться в следующий раз, Мишка стоял на четвереньках и пытался дышать. Он поднял бледное лицо и изобразил улыбку. Хорошо, что у Большого такой крупный аватар. Сталкер поменьше раздавил его. Очередной крысовалк вынырнул, будто из пустоты, взмахнул лапой, чтобы снести в мишке голову, а Тилос снова выстрелил. Судя по звукам, бой постепенно стихал. Егор заозирался На удивление, мало на поляне было мертвых мутантов, штук десять, не больше. А оказалось, несколько сотен ложили. Новые не появлялись, но никто не спешил расслабляться или опускать оружие. «Вспомнил», — повторил волчара, как ни в чем не бывало. «Крысиные волки называются. Стаями. Одна стая контролирует одну территорию, другие на нее не заходят. Так что до утра будет тихо, можно не стремничать». «Спасибо», — огрызнул Смонгол, — «что крысоволки мы тоже сейчас догадались. Отбились, похоже. Раненые есть?» «Раненые были. Мишка все еще кашлял, да одному быку сильно досталось когтями». Кожа на левой руке висела лоскутами, как и куртка, и глубокие борозды шли по лицу. Бык сидел на траве и ошарашенно треск головой. У него был шок. Атилы полез в рюкзак за заживлялками. Но кабан успел раньше. Отыскал мазюку и принялся замазывать напарника рано. Ничего, к утру будет как новенький. Атилы подошел к большому. «Говорить можешь?» Мишка закашлялся. в «Вкажи ребра». Большой не мог расстегнуть куртку и флиску. Пришлось помочь. Задрав футболку, Егор увидел внушительные черные гематомы на груди и ребрах. Похоже, ребра большому мутант сломал. Рядом возник монгол. Твою ж зону мать! Сейчас Мазюку принесу. Мазюка, заживляющий гель, была его у Атилы, но отказываться он не стал. Вдвоем обмазали Большого, плотно перебинтовали страдальцу ребра и отволокли на пенку. Раненый бык уже спал или вышел в реал, а кабан ставил на костер новую порцию воды. Атилл открыл рыбные консервы и сожрал, не чувствуя вкуса. Конечно, тело в капсуле не голодает, но инстинкты дают о себе знать. Не пожрешь в игре, будешь вялый и злой, и желудок от голода будет сводить. Жить сразу стало намного лучше. Скифы обсуждали бой, по три раза пересказывая одни и те же подробности. Герыч и волчарок, конечно, заспорили, кто больше мутантов завалил. Сидеть рядом с падалью было неприятно, но в чащу трупы никто не оттащил, и Атилов постарался убедить себя, что это не какие-то недохлые твари, а просто куски кода. В темноте они выглядели неряшливыми весенними сугробами. Ужин наконец-то поспел. Мишка маялся, постановал. Мозг транслировал облегченную, но неприятную версию боли от сломанных ребер. В реал, чтобы переждать лечение, Мишка не выходил. Видимо, ему, как и Атили, запретили это делать. Атилу покопался в рюкзаке и нашел нужное снадобье. Анальгинку – спрессованную вытяжку из редкого и агрессивного гриба-слизневика. Гриб этот рос только в одной локации. Моментально перекидывался на прикоснувшегося к нему и органические ткани прожигал насквозь, похуже на палму. Поэтому собирать его можно было только при помощи специальных приспособлений. Аналькинкой пользовались редко, в ситуациях, когда выйти из игры не получалось. Она хорошо помогала, но туманила мозги. Держи. Атила сунул таблетку большому. Полегчает. Мишка виноватый и благодарно улыбнулся. Сквозь брутальный аватар будто показался на миг реальный парень, друг Атилы. Значит так, над ними снова навис монгол. Мы будем дежурить по очереди. Отключитесь, поймем. Ужинаем и спать. Завтра выходим в новозоне